Глава одиннадцатая Которой, впрочем, могу и не быть, по крайней мере, нам доподлинно неизвестно, что же на самом деле произошло в Идейской пещере. Одиссей вошел в образовавшийся проем. Перед ним открылось выдолбленное в скальной породе небольшое округлой формы помещение со сводчатым потолком. Ровный дневной свет освещал пещеру. Но было совершенно непонятно, откуда он исходит. Никаких светильников или факелов на стенах не было. Он оглянулся. Дверь, вернее отодвинувшаяся скала, совершенно беззвучно закрылась вслед за ним, не оставив и щели от давешнего проема. Стены были обработаны не особо тщательно, но как-то удивительно равномерно. Будто неизвестный архитектор, строго следивший за формой помещения, вовсе не придал значения самой поверхности. В то же время центральные части стен были отшлифованы до блеска. Одиссей подошел поближе и коснулся скалы в этом месте. О боги, это стекло, матовое темно-зеленое стекло. Никогда раньше ему не приходилось видеть, чтобы стеклянная поверхность имела столь внушительные размеры. Те небольшие финикийские игрушки или стеклянные флакончики для пурпурной краски из желез моллюсков, которые ему доводилось видеть ранее, не шли ни в какое сравнение с тем, что сейчас было перед ним. В центре комнаты находился удобный стул с причудливо изогнутой спинкой, обтянутый каким-то неизвестным материалом, впрочем, чем-то напоминавшим кожу, только немного мягче. Перед сиденьем возвышался невысокий каменный постамент, похожий на жертвенник в храме. Везде было абсолютно чисто. Воздух был свеж, даже немного пахло морем. Тем не менее, Одиссея не оставляло чувства, что сюда очень, очень давно никто не входил. Авертид сел, немного поерзал и с удивлением обнаружил, что чудо-кресло свободно вращается вокруг своей оси. Слегка оттолкнувшись, он сделал два оборота, стены комнаты закружились перед глазами. И тут он вдруг заметил, что на жертвеннике заморгал зеленый огонек. Одиссея дотронулся до него. Это была небольшая стеклянная пуговка точно такого же цвета, что и изумруд на серьгах. Герой поднял руку, которой все это время сжимал скипетр. Вставленные в рукоять серьги тут же вспыхнули изумрудными огоньками. Несколько мгновений герой, словно завороженный, смотрел на это синхронное мерцание, пока не сообразил, что чем ближе он подносит джезл к постаменту, тем ярче становится сияние огней. Присмотревшись, он увидел что в идеально гладкой поверхности камня жертвенника имеется отверстие. Точнее, три отверстия, соединенные между собой узкими прорезями. Одиссей вставил скипетр в щель. Тот идеально, как ключ, вошел в углубление и с низким урчанием втянулся в скважину почти до половины рукояти. Лайркит потянул жезл назад. Куда там? Ключ, а именно так теперь выглядел символ власти над миром, надежно застрял. Неожиданно, Большой изумруд в набалдашнике скипетра тоже начал мерцать, причем свечение это постепенно усиливалось. Еще через мгновение золотая решетка, закрывавшая камень, раскрылась, словно лепестки тюльпана. Кристалл засветился ярче и вскоре вспыхнул сочным ярко-зеленым огнем. Одновременно с этим ожили стены комнаты. Вначале они тоже засветились множеством серых точек, а затем стены справа и слева стали вдруг прозрачными. Илаертит увидел берега того мыса, возле которого бросил якорь их корабль. Он подошел к правому окну. Так и есть, внизу в центре лазурной бухты стояла Ивлия. Лодка мирно покачивалась на волнах, ощетинившись, словно еж, пятьюдесят двумя привязанными к скамьям веслами. Матросы, понукаемые командами и пинками старого келевста, деловито, как муравьи сновали по палубе. Одиссей закричал и замахал руками однако очень скоро понял, что на корабле его не только не слышат, но и не видят. Перейдя к левому окну, поскольку центральное по-прежнему светилось ровным серым цветом, он увидел северный склон мыса и удовлетворенно отметил про себя, что, невзирая на долгое буждание в лабиринте, довольно правильно определил ту точку, в которой теперь находился. Вид, открывшийся изумленному взору герою, был воистину достоин кисти живописца. Вокруг, куда хватал взор, расстелался безбрежный морской простор. Лазурная зыбь искрилась и переливалась мириадами солнечных зайчиков, мерно дыша под нестерпимо ярким светом, набравшего зенитную силу Гелиоса. Где-то вдали, почти у самого горизонта, застыл в бесконечном движении караван судов. Одиссей с грустью вспомнил свою скалистую родину. Кто из бессмертных меня оковав, запретил мне возвратный, Путь по хребту многоводного рыбообильного моря, Темное море измерив, в отчизну хочу возвратиться, Чтобы свой дом и семью и богатство скорее увидеть. Вспомнил он строки из древней поэмы. Он так засмотрелся на море, что не сразу заметил, Как в центральном окне, которое до этого оставалось непроницаемым, Появилась женская голова. О боги! Лик красавицы занимал весь овал стекла И был как-то неестественно велик. Золотистые, курчавые локоны, свисающие из подложенной вокруг темени косы, обрамляли приветливое, но строгое лицо. Решительность образа незнакомки подчеркивали тонкие сжатые губы и совью взгляд серых, светящихся умом глаз. От неожиданности Одиссей попятился, споткнулся и плюхнулся на сиденье. Богиня улыбнулась и куртуазно заговорила на безукоризненном ионическом диалекте. «Приветствую тебя, о потомок Сизифа, муж многоопытный в бедах испытанный!» Одиссею ужасно захотелось подойти и посмотреть, на чем стоит прелестное создание. Ведь, судя по виду из боковых окон, перед центральным проемом была ответственная пропасть. Однако он отбросил эту абсолютно бестактную идею и поспешил ответить на приветствие, твердо решив ничему больше не удивляться. «Приветствую и я тебя, прекрасноликая богиня!» Кто ты и откуда знаешь моего мифического предка? У меня много имен. В Египте меня зовут Нейт, в Лидии Асви, в Италии Минерва. Вы меня называете Афиной Палладой. Правда, сразу должна оговориться, что это жуткая история, будто я снял паванта кожу и ношу ее вместо плаща, чистая выдумка и не имеет ко мне никакого отношения. А то, что ты потом потомок хитреца Сизифа, кстати, он был вполне реальной личностью. Сообщил мне компью, э, ну, в общем, тот голос, что разговаривал с тобой перед входом в эту комнату. Эти данные он получил с помощью капли крови, взятой из твоего пальца. Так что я довольно много про тебя знаю. А вот имя твое мне неизвестно. Поэтому, если тебя не затруднит, будь столь любезен представиться. Вспомнив неприятный укол, Лаэртист с досадой потер безымянный палец левой руки. Я, Дисей, сын Лаэртов, внук Авталика и правнук Гермеса. Славный наш род управляет скалистой итакой, волнами объятой, дулихием, замом гористым, а также за кинфом прохладно-лесистым. От волнения герой говорил чересчур напыщенно и почему-то в стихах. Выражайся проще, улыбнулась богиня. Генеалогия ахейских басилевсов мне прекрасно известна. Одиссей, Одиссей. Э, гневящий богов, кажется, так это переводится. Что ж, Весьма подходящее имя для потомка хитреца и разбойника. Тем не менее, мы очень рады, что наконец появился человек, сумевший войти сюда, а значит способный общаться с нами, как это было во времена мудрого Миноса. Но кто вы? Боги? Увы, любезный Одиссей, должна тебя разочаровать, мы люди. Но как, словно прорвало героя, как удается вам проделать все эти невообразимые трюки со скептером, с этой волшебной пещерой, Что это за дурацкий говорящий шлем, который я вынужден был надеть на голову перед входом сюда? Не торопись. Постепенно ты все узнаешь. А сейчас просто поверь, что никакого волшебства здесь нет. Мы такие же люди, как и вы, но стоим на более высокой ступени развития. Двурогий шлем, который тебе пришлось надеть перед входом, это специальный прибор, который защищает пещеру от непосвященных. Минос величал его минотавром, а мы его называем полиграф или детектор лжи. Он определяет психофизиологическое состояние человека и на основе полученных данных делает вывод о его морально-этических качествах. Минуло уже два поколения после смерти нашего мудрого собеседника Миноса. Однако из 12 претендентов, вошедших в лабиринт, ты лишь второй, кто сумел одолеть тест Минотавра и был допущен в Идейскую пещеру. Отныне, вплоть до твоей смерти, никто не сможет войти сюда, кроме тебя». Так значит, это и есть та самая пещера, в которой мудрый правитель Крита беседовал с богами, скорее подтвердил, а не спросил сын Лаэрта. Но разве может какая-то машина прочитать мои мысли, узнать, что у меня на уме? Ведь я легко могу солгать, обмануть ее. На самом деле, детектор лжи обмануть трудно, а для человека неподготовленного и вовсе невозможно. Он задает три типа вопросов – критические, нейтральные и контрольные. При этом с помощью различных датчиков считывается информация о твоем состоянии. Анализируя ответы и сопоставляя их с физиологическими реакциями организма, такими как потовыделение или сухость во рту, частота твоего пульса и дыхания, степень мускульного напряжения тела и тому подобное, он делает однозначный вывод, в первую очередь о твоей искренности и о твоих умственных способностях. От его внимания не ускользает обман, хитрость или злонамеренность, Он никогда не впустит сюда человека раздражительного или психически неуравновешенного. Однако самое главное, прибор контролирует биотоки твоего мозга. В этом смысле можно сказать, что он действительно читает мысли. Ты сказала, богиня, прости, мне все же проще называть тебя так, что я второй, кто после Миноса укротил вашего Минотавра. Первым, надо полагать, был тесей? Верно. Что ж произошло? После нескольких встреч он прервал общение с нами. Почему? Посчитал это безнравственным. Он был благородным человеком, но идеалистом. Мечтал о мгновенном процветании для своего народа. Мы предупредили его, что это невозможно. Цивилизация должна развиваться постепенно, без скачков. Любая революция, с какими благими намерениями она не совершалась, несет лишь кровь и разрушение. Тесей нам не поверил и выдумал, как ему казалось, идеальную форму правления демократию. Чем это закончилось, тебе известно. Так что ж, власть народа невозможна в принципе? Конечно, возможно. Но, во-первых, это не идеальная форма правления, а, во-вторых, она пагубна на том этапе развития, на котором находитесь вы. Жаль, Тесей был великий героем, а погиб столь бесславно. Мне пришлось поломать голову, чтобы найти то место, где он спрятал скипетр. Что же будет после моей смерти? Полиграф будет вновь определять того, кто может общаться с нами пока не отберет достойного претендента. Но будет лучше, если ты сам заранее подготовишь себе преемника. Значит, вы бессмертный? По вашим меркам, да. Мы живем в среднем около тысячи земных лет. Мне, к примеру, 327. Должен отметить, ты прекрасно сохранилась для моей прапрабабки, попытался съязвить Одиссей. Однако богиня ничуть не смутилась и достойно парировала выпад, устремив в взгляд на царя Итаки. Надо пить поменьше вина, мой многохитростный друг. Возможно, тогда и ты проживешь чуть подольше. Это вы тоже определили по составу моей крови? Вот именно. Однако не будем зря тратить времени. Я знаю, у тебя много вопросов. Постараюсь ответить на них. Но учти, мы не боги и не занимаемся пророчествами на манер Оракула. Одиссей задумался. Все, что он только что увидел и услышал, было совершенно невероятным. И все-таки, стоило воспользоваться приглашением прекрасной незнакомки и узнать побольше. Мысли лихорадочно громоздились в его голове, пытаясь выписывать в своей среде самую сокровенную, самую главную. С чего же начать? Наконец, на вершину хаотичной пирамиды вопросов выбрался наиболее естественный. Итак, вы не боги. Тогда кто? Как я уже сказала, мы такие же люди, как и вы. Наша цивилизация старше на десять тысяч лет. Земля, на которой мы живем, находится среди звезд, приблизительно там, где вы видите созвездие Большого Пса. Уровень наших знаний позволяет совершать полеты между звездами. Мы входим в Большой Межгалактический Союз и отвечаем за контакты с молодыми развивающимися культурами в том секторе мироздания, где находится и ваша планета. Значит, богов нет? Я этого не говорила Верить или не верить в богов – личное дело каждой свободной личности. Я, например, верю в существование высших сил. Ведь если существует наша цивилизация, то почему не может быть суперцивилизации, для которой мы такие же дети, как вы для нас, и так бесконечно? Однако могу сказать точно, что представлять себе бога как некую личность, создавшую мир и управляющую им, наивно и, по-моему, безнравственно по отношению к самому богу. Мир слишком несовершенен и жесток, чтобы быть созданным с определенным намерением. Ведь если Бог вездесущ и всемогущ, Ему ничего не стоило бы уничтожить зло и утвердить вечное царство добра. Но раз зло существует, значит возможны только два варианта. Первый. Бог есть, но Он не вездесущ и уж точно не всемогущ. Второй. Бог – это некая в данном случае совершенно безнравственная личность, которая в неведомых для нас целях проводит эксперименты с нашими душами. Мне бы не хотелось так думать о Творце. Скорее, Бог — это закономерность общего развития материи, которая неимольнимо стремится к совершенству, к превращению в энергию, в дух. Возможно, что это и есть та самая материя, вернее, та ее часть, которая уже стала энергией духа. Кто был владельцем скиптера Доминоса? Одиссей довольно бесцеремонно прервал павшую в философствование богиню. Цари Атлантиды из династии, основанной Атласом. Но это было еще до моего рождения. Атланты правили мудро, согласуя законами, которые мы им рекомендовали. Их остров, который располагался далеко на западе, за столбами Геракла, достиг удивительного процветания. Однако тогда скепитер передавался просто по наследству, от одного правителя другому. В результате на острове обострилась борьба за власть, начались кровавые войны. Очень скоро мы поняли что такой способ наследования тайных знаний неприемлем. Тогда мы были вынуждены отобрать жезл у царей Атлантиды, чтобы найти другие пути просвещения землян. Значит, Атлантида все-таки существует, и легенды о ней не выдумки, а сущая правда? Увы, Одиссей, существовало, Атлантиды больше нет. Что же случилось? Природный катаклизм, большой тектонический сдвиг. Какой? Какой, извиняюсь? Крупное смещение поверхности Земли, сопровождающееся землетрясениями и разрушительными гигантскими волнами цунами. В результате этой катастрофы Атлантида опустилась под воду. Океан поглотил весь остров, оставив на поверхности лишь четыре небольших архипелага. А что стало с людьми? К сожалению, большая их часть погибла. Нам удалось спасти около десяти тысяч человек. Их потомки живут сейчас в другом мире. Ты хотела сказать на том свете? Нет, нет, за океаном, на другой земле. Они благодарны вам? Увы, нет. Потомки атлантов решили, что это мы наказали их предков и устроили конец света. Теперь они считают богов злыми и приносят им в жертву людей. Их цивилизация отброшена в своем развитии как минимум на пару тысяч лет назад. Но почему вы не вмешаетесь? Мы никогда не вмешиваемся, если есть хоть какой-нибудь шанс самостоятельного развития. Сейчас это бесполезно, даже опасно. Их мир, безусловно, жесток, но так или иначе они идут по пути прогресса. Возникла пауза. Одиссей обдумывал услышанное. Афина не мешала ему, понимая, как трудно человеку его времени переварить подобную информацию. Неужели эта золотая палка, Одиссей пренебрежительно показал на Жезу, действительно дает власть над миром? Конечно, нет. Это всего лишь средство связи, ключ к возможности контакта с нами. Однако, как у любой древней реликвии, владельцами которой были исключительные личности, зачастую обладавшие огромной властью, вокруг скипетра возник ореол регалии, приносящий безграничную власть. Значит, я могу связаться с вами из этой пещеры? Да, ты можешь прийти сюда в любое время и связаться с кем-нибудь из нас. За контакты с тобой отвечаю я. Но если по какой-либо причине меня не будет, с тобой поговорит другой сотрудник. Мы обладаем огромной базой данных, Информация о жизни разных народов, о политической ситуации в государствах, о новых изобретениях, о погоде и многое другое через пункты автоматического наблюдения стекается к нам. На основе анализа этой информации мы можем дать тебе полезный совет. Если же ты понадобишься нам, мы свяжемся с тобой. Каким образом? В вашем мире постоянно находится наш посланник. Вы, греки, называете его Гермесом. Он всегда сможет найти тебя по перстню, который лежит в нише у входа. Надень его, когда будешь выходить отсюда, и старайся никогда не снимать. Если тебе понадобится наш вестник, поверни перстень камня внутрь и сожми в куаке. Пользуйся этим только в исключительных случаях. Гермес может быть далеко, однако так или иначе в течение суток он обязательно тебя найдет. Интересно будет поболтать с прадедом. Афина? Гермес? С кем еще из богов я могу общаться? «С кем поживаешь? Даже с самим Зевсом? Вот с ним как раз нет. Ну почему?» «Зевс – это наш корабль. В принципе, ты можешь пообщаться с бортовым компьютером, но это искусственный интеллект». «Кто же у вас главный? Посейдон?» «Зевс, Посейдон, Аид – все это названия наших кораблей. В разные времена они посещали Землю, поэтому люди и приписали им грозные эпитеты, вроде «громовержец», «колебатель Земли» или «ужасный». А руководит нами Гера, вот с ней ты когда-нибудь наверняка поговоришь. А кто такой Кронос? Кронос, Рея, Уран, корабли предыдущего поколения, они давно утилизированы. В общем, э, их больше нет. А как насчет остальных бессмертных? В нашем экипаже есть еще несколько знакомых тебе по мифологии персонажей. Я, Аполлон, Артемида и Афродита являемся аналитиками. Мы собираем и изучаем информацию о различных областях жизни и деятельности человечества. Гефест – главный механик корабля. Про Геру и Гермеса я уже говорила А кем у вас числится пьяница Дионис? Никем. Но как это понимать? Очень просто. Человечеству свойственно обрежеслять не только положительные стороны жизни, такие как искусство, любовь, наука или ремесло, но и свои пороки, например, война, раздор, похоть или пьянство. Арес, Эрида, Эрот, Дионис и еще множество других божеств – воды вашей фантазии. Увы, не всегда благой. Могу ли я рассказать своим друзьям обо всем, что здесь увидел? Мы не делаем никаких запретов на распространение информации. Однако учти, что для многих она будет совершенно невероятной. Скорее всего, тебе просто не поверят. Человек – странное существо. Большинство людей веруют в богов, ждут пришествия Мессии Помазанника – Однако, когда он появляется, этот самый Христос, его в лучшем случае объявляют сумасшедшим. И тогда никакие чудеса не убедят неверующих. Наверное, людям больше, чем сам Бог, нужна вера в Него. Поэтому будь осторожен, рассказывая точно здесь увидел и услышал. Как определил детектор лжи, из тех, кто пришел с тобой, только одна из двух молодых девушек, та, что постарше, способна воспринять это. Но пока что и для нее вход сюда закрыт. Только ты можешь вызывать нас. Кстати, как зовут твою очаровательную спутницу? По всем данным, кроме возраста, она тоже подходит нам. Можешь готовить ее в свои преемники, если, конечно, ты не против. Ее назвали в честь известной тебе богини Афиной, с сарказмом ответил герой. О, значит, мы с ней тезки, очень мило со стороны ее родителей. Боюсь тебя огорчить, но это не настоящее ее имя. — Разве ваш умный этот полиграф не определил, что она лжет? — продолжал язвить Одиссей. — Если ты заметил, детектор уже не спрашивает имени. Действительно, в ее ответах было много вранья. Однако Минотавр безошибочно определил, что за этим нет никакой злонамеренности. А это главное. — Что будет, если я случайно потеряю скипетр? — решил смелить тему разговора царь Итаки. Сам Скипетр вне этого помещения никакой ценности не представляет, поэтому будет даже лучше, если в случае опасности избавишься от него. Если вдруг такое произойдет, тут же вызови Гермеса с помощью персня. Он доставит тебе другой жезл для связи. Однако не забывай, попав в руки корыстного человека, Скипетр невольно может стать символом борьбы за власть. Это неминуемо приведет к войне. Но здесь такой крупный изумруд, Он, наверное, стоит целое состояние, — Одиссей удивленно посмотрел на свою собеседницу. — На самом деле это не изумруд, а игмеральд, — улыбнулась богиня. И, заметив немой вопрос в глазах Лаэртида, пояснила. Искусственный кристалл берила с примесью окис и хрома. Несмотря на объяснение, глупое выражение не сходило с лица правителя Итаки. Было совершенно очевидно, что он ничего не понял. Тогда Афина попыталась упростить ответ. В общем, в нашей лаборатории мы можем очень быстро изготовить новый камень. Ты хочешь сказать, что, растягивая слова, чтобы переварить услышанное, Одиссей наконец спросил, что вы можете изготовить, э, то есть создать сколько угодно таких камней? Глаза потомка разбойников лихорадочно заблестели. Да, будь то смарахт, как в данном случае, или любой другой кристалл, даже алмаз, Афина многозначительно промолчала. Возникла пауза. на нависшей тишине Одиссею даже послышалось, как у него в голове зазвенели изнемогающие под бриллиантовым дождем золотые подносы. Но специалист без труда отличить синтетический камень от натурального, безжалостно развеивала искусительница, обуревавшие героя замыслы. Внук Сизифа посмотрел на нее, словно обиженный ребенок. «Правда, в вашем мире таких специалистов пока еще нет», как бы невзначай добавила Афина. Ей явно нравилась роль Мефистофеля. Она с любопытством наблюдала за душевными муками собеседника и, очевидно, не сомневаясь в результате этой борьбы, продолжила. «Мне казалось, что ты бескорыстный искатель истины, а ты, оказывается, обычный стяжатель сокровищ? Неужели я ошиблась? Не разочаровывай меня, Одиссей!» Лаертит мотнул головой, как бы стряхивая с себя алмазный туман, и, окончив наконец вычислительный процесс, начал осознавать, что знания, полученные им в этой пещере, несравнимы даже со всеми сокровищами мира. Поиск истины зачастую требует больших средств, ухватился он за спасительную мысль, словно утопающий за соломинку. О, в этом уж, поверю у тебя недостатка не будет. Обещаю. А что вам известно о жрицах богини Анат? Перешел Одиссей к проблемам. Это страшное воинство. Они несут тьму и разрушение. Но мы не имеем никакого доступа к информации о деятельности храма. Они умеют хранить свои тайны. Вам известно, что они ищут скиптер Миноса? Да, они еще несколько лет назад завладели серьгами и стали искать жезл. Но как им это удалось? Серьги хранились у матери Тесея, Эфры, но жрицы храма Девы похитили их. Почему же вы их не остановили? Повторяю, мы никогда не вмешиваемся, пока ситуация не становится критической. Сами по себе серьги всего лишь дорогое украшение. Кроме того, нас устраивало, что их пропажа снова инициировала поиск скипетра. А значит и выбор претендента. Как ты понимаешь теперь, человек со злым умыслом, даже заполучив скипетр, не может проникнуть сюда. Поэтому, когда начались поиски жезла, Гера приказала нам ждать. Хотя открою тебе секрет, мы с Гермесом втайне от нее немного помогали тебе. Что-то я не ощутил вашей помощи. А ты вспомни ту бурю, что принесла ваш корабль к скалам с Кироса, где ты впервые увидел свечение серги Вы создали бурю? «На самом деле это не так сложно». «Хороша помощь, ведь мы могли нас погубить». «Это исключено. Акватория воздействия была весьма ограничена. Кроме того, ты не мог не заметить, как быстро прекратился шторм». «Не так уж сильно мне это и помогло. Одиссей очень не хотелось прощаться с мыслью, что он нашел скипетр самостоятельно». «А орел, что показал вам место захоронения афинского героя, продолжила богиня?» «И это вы? Но как? Вы можете управлять птицами?» Это был робот. Не понимаю. Машина, механическое устройство. Не понимаю, как возможно создать такое? Все-таки вы боги. Чем раньше ты отделаешься от этой мысли, Одиссей, тем плодотворнее будет наше общение. Просто мы старше вас на 10 тысяч лет. Но ответь теперь ты, что известно тебе о храме Девы и о его воинстве. Те безобидные девицы, что ждут меня за дверью, жрицы воина храма Анат в Угарите. Причем младшая из них одновременно является царицей Спарты, из-за которой вот-вот разразится кровавая бойня. Но это невозможно. Они не могли скрыть эту информацию от детектора лжи. Значит, в храме учат чему-то, что не может распознать ваш Минотавр, не скрывая ехидство, сказал цари таки Ему было приятно, что, наконец, и он смог чем-то удивить богов. Ведь ваш Минотавр — это всего-навсего лишь башка. Это очень важная информация. Мне необходимо срочно сообщить Гере о том, насколько близко подобрались к пещере агенты храма. Афина не скрывала волнения. Да не волнуйтесь вы так сильно. Одиссея буквально распирала от ощущения собственной важности. Елене и Афине можно полностью доверять, если вы доверяете мне. То есть как? Я отвечаю за них. Они полностью порвали со своим прошлым. Более того, их повсюду разыскивают агенты храма. Им грозит смерть. Поэтому мы с Нестором решили укрыть их в Египте, в храме Амона-Ра. Что скажешь? Хорошая идея. Храм Фивах наш древний союзник. Главный жрец Амона тоже контактирует с нами. Тебе необходимо как можно скорее отправить девушек в египетские Фивы. Мы поможем им там укрыться. Ты не представляешь себе, насколько опасен храм Бугарите для вашей цивилизации. Как раз прекрасно себе представляю. Ты бы мог изложить на папирусе все, что известно тебе о храме девы? Я не умею писать, смутился Одиссей. Но Афина, та девушка, что приглянулась тебе, может. Что ж, прекрасно, попроси ее сделать это. А затем вновь вернись сюда и просто приложи лист к этому экрану. Я буду очень признательна тебе за эту информацию. А чтобы не остаться в долгу, я сообщу тебе то, чего ты не знаешь, но наверняка жаждешь узнать. Одиссей скептически возлился на собеседницу. Там в лабиринте, когда вы все пробовали пройти тест Минотавра и садились на специальный трон, то ощущали легкий укол в палец. С помощью этого анализа крови мы определяем, чей потомок перед нами, так как владеем генетическим банком всех ахейских басилевцев. Так вот, кровь твоих прекрасных спутниц идентична твоей. Что это означает? Не знаю, подумай сам, недаром же тебя величают умнейшим из мужей. А сейчас все же прости, мне надо торопиться. Не забудь взять перстень для связи с Гермесом. Прощай, Одиссей. Постой, а как же... Что? Ах, да, извини, я совсем забыла. При выходе из лабиринта справа есть грот неприметный. Его ты найдешь по широкосинистой маслине, что выросло подли. Там за гранитом огромным уж ждет и нетленная медь, и богатые платья из лата. Если захочешь еще, обратись поскорее к Гермесу. Тебе он доставит богатство любые. Но не забудь, что сокровища эти только несчастья приносят бесстрашному сердцу. Ну что я отвечу друзьям? Откуда такие богатства? Даром богов назови, если хочешь сокровища эти. Люди поверят тебе. На земле ты межсмертным и разумом первый. Так и ловким умом, и на хитрые вымыслы годен. Ну а теперь, Одиссей, сын Лаэртов, прощаться нам должен Теперь понятно, кто составляет эти древние пророчества. Богиня весело засмеялась, и экран погас. Царь и остался один. За стеклами остальных экранов смеркалось. Однако Одиссей не обращал на это никакого внимания. Он еще долго сидел перед жертвенником пультом и размышлял. Внезапно его думы были прерваны низким урчанием. Ключ выдвинулся из камня, лепестки сомкнулись вокруг изумруда, перед уаертидом вновь был скиптер Миноса. Герой встал, вынул жезл из щели, надел перстень связи с Гермесом и решительно вышел из пещеры Идео-Андро, как величали Идеевскую каверну прорисатели и жрицы.